По-моему, в такую емкость Чарт вполне мог спрятать внутренности, осмелев добавила она. Вытащил куст, да и закопал их в землю. Хм. Трудно представить, чтобы Чарт занимался таким трудоемким и грязным делом. Но мысль интересная, мы ее проработаем, сказал Страйк, вспоминая безупречный костюм и вызывающий галстук издателя. А что в Клемент Этли Корте? Я правильно помню. «Там тоже есть подходящие места». «Полно», — ответила Робин, демонстрируя следующую серию снимков. «Муниципальные помойки с бачками, кусты и прочее. Только я не представляю, как там что-нибудь спрятать без свидетелей или решить, что туда не сунется кто-нибудь другой, и причем очень скоро. Место слишком людное, кругом десятки окон. Можно было бы провернуть такое дело ночью, но там есть камеры». «Правда, я заметил кое-что еще, но это только предположение». «Говори». «Прямо напротив жилого дома находится медицинский центр. Не исключено, что оттуда выносят медицинские отходы», — подхватил Страйка, пуская стакан. «Черт, а это ведь мысль». «Давай я этим займусь», — предложил Робинс, плохо скрываемой радостью и гордостью. «Выясню, каким путем, в какое время». «Обязательно». — сказал босс. — У Энстиса версия куда более хилая. — Он считает, — объяснил Страйк в виде недоумения Робин, — что потроха выкинули в контейнер для строительного мусора вблизи Талгар Троуд Якобы убийца просто отнес их за угол и делал с концом. — Ну что, вполне возможно, — начала Робин, но Страйк нахмурился точно так же, как это делал Мэтью, когда она упоминала какие-нибудь идеи или мнения Страйка. Убийство было просчитано от начала до конца. Это не тот случай, когда злодей взял и выкинул сумку с кишками за углом от того места, где остался труп. Они помолчали. Робин с иронией размышляла о том, что неприязнь страйка к версии Мэнстиса объясняется скорее духом соперничества, чем объективной оценкой. А такой вещи, как мужское самолюбие, она знала не понаслышке, насмотревшись на Мэтью и троицу своих братьев. «А что примечательного там, где живут Элизабет Тассел и Джерри Уолдегрейв?» Страйк рассказал ей, как жена Уолдегрейва подумала, будто он следит за ее домом. «Прям затряслась». «Странно», — заметила Робин. «Если бы я увидела, что кто-то глазеет на наш дом, мне бы и в голову не пришло, что человек, ну, ты понимаешь, следит». «Эта дама — алкоголичка, подстать мужу». «Сказал Страйк. Она на меня дыхнула. А что касается дома Элизабет Тассел, это мечта убийцы». «В каком смысле?» улыбнулась, но вместе с тем и насторожилась Робин. «Место уединенное, скрытое от посторонних глаз». «Нет, я все-таки не верю». «Что это сделала женщина? Ты уже говорила». Пару минут Страйк молча потягивал пиво и обдумывал план — который, по его расчетам, должен был взбесить Энстиса, как никакой другой. Да, он не имеет права допрашивать подозреваемых. Да, ему было сказано не путаться под ногами у полиции. Покрутив в руках мобильный, он все же набрал номер издательства «Роупер Чарт» и попросил, чтобы его соединили с Джерри Уолдегрейвом. «Энстис тебя предупреждал», — забеспокоился Робин. «Ага», — сказал Страйк, пока Линия молчала. И не раз. Только ты не знаешь и половины того, что происходит. Потом расскажу. «Алло!» — раздался в трубке голос Джерри Уолдегрейв. «Мистер Уолдегрейв», — Страйк представился, хотя уже назвал свое имя секретарю, — «вчера мы с вами встретились у миссис Куайн». «Как же, как же», — сказал Уолдегрейв с вежливым недоумением. «Полагаю, миссис Куайн с вами поделилась». «Она прибегла к моей помощи в связи с тем, что ее подозревают в убийстве». «Это ошибка, я уверен», — быстро отреагировал Уолдегрейв. «Что ее подозревают, или что она убила мужа?» «Ну, и то, и другое», — выдавил Уолдегрейв. «Случаи смерти женатого мужчины прежде всего проверяют его супругу», — сказал Страйк. «Это понятно, но...» «Я не могу. Знаете, просто в голове не укладывается», — сказал Уолдегрейв. «Невероятная, жуткая история». «Вот именно», — поддакнул Страйк. «Я тут подумал, что нам с вами надо бы встретиться. У меня есть пара вопросов. Буду рад», — он покатился на Робин, — «если вы разрешите мне зайти к вам домой, после работы, в любое удобное для вас время». Уолдегрейв ответил не сразу. Ну естественно, я сделаю все, чтобы помочь Леоноре. Только не понимаю, что вы надеетесь от меня узнать. Меня интересует Бомбикс Мори, сказал Страйк. Мистер Куайн вывел в этом романе множество своих знакомых в очень нелесном свете. Да уж, подтвердил Уолдегрейв. Так оно и есть. Страйк не хотел спрашивать напрямую, пришлось ли Уолда Грейву отвечать на вопросы полицейских и объяснять, как ему видится содержимое пропитанного кровью мешка и что символизирует утопленная карлица. «Хорошо», — решился Уолда Грейв. «Давайте встретимся. Только на этой неделе у меня все расписано. Вам удобно? Сейчас посмотрю. В понедельник, во время обеденного перерыва». Конечно. — сказал Страйк, уныло прикидывая в уме сумму счета. Куда предпочтительнее было бы встретиться в доме у Уолда Грейва. «Где?» «Поближе к издательству. Во второй половине дня у меня будет еще много дел. Вас устроит Симпсонс на стренде. Страйк удивил такой выбор, но делать было нечего. Он переглянулся с Робин. «Тогда в час я поручу своему секретарю заказать столик. До встречи». «Он согласился прийти?» — уточнил Робин, как только Страйк отсоединился. «Угу», — ответил Страйк. «Даже подозрительно». Робин усмехнулась и покачала головой. «Судя по тому, что я услышала, он не жаждет этой встречи. Тебе не кажется, что его согласие — признак чистой совести?» «Нет, не кажется», — сказал Страйк. «Я же тебе говорил...» ***Вокруг нашего брата крутятся самые разные люди, чтобы разнюхать, как продвигается расследование. ***И при этом у них прямо зуд, снова и снова объясняться.